Но сейчас я оценил мудрость ангела. Здесь прекрасно. Да, согласился я и покосился на винтовку Ханинга, валявшуюся на траве рядом с каской. Теперь, когда над землей торчала только голова, рот вахмистра, старик щел глубину достаточной. Я помог Ханнингу вылезти. Что дальше? Полюбопытствовал я. Ты должен опустить меня в яму. А как же? Ты же не рассчитываешь, что Бог поразит меня молнией? Я отчеканил. Ротвах, мистер Ханнинг, наденьте форму и расстреляйте этого человека. Ханнинг побагровел, сплюнул и чертыхнулся. В чем дело? При всем уважении к вам, Штурмфюрер.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 И целый час лежал на диване, скрестив ноги лицом к балконной двери. Потом переоделся и, закурив, спустился воок за машиной, зарезервированной еще утром. По пути я любовался вулканами и нежно-синеющими склонами Кавказа. При въезде в Кисловодск дорога пересекла под кумок.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 А вот день у меня выдался необычный. Сейчас вы мне расскажете. На углу стояло в ведрах со льдом, охлаждалось белое вино из фальца. Вот попросил жену прислать. Вы доктор Мак и чародей. Он откупорил первую бутылку. Холодное вино покалывало язык, оставляя приятное фруктовое послевкусие.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 возразил Хоенек. «Мне кажется, есть три возможных способа восприятия нашего абсурдного существования. Первые демонстрируют массы, хои-полои, отказывающиеся замечать, что жизнь всего лишь шутка. Вот они и не иронизируют над ней, а работают, копят, жуют, испражняются». Блудят, плодятся, стареют, словно валы в упряжке и подыхают идиотами. Их большинство. Другие, и я в их числе, отдают себе отчет, что жизнь — фарс и имеет мужество смеяться над ней, так поступают еще даосы или ваш еврей. Третьи, и это если я не ошибся в диагнозе,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 «Грубая!» Это ему наверняка приходило в голову, но тогда нарушился стихотворный размер. «Эти третьи понимают вашу позицию. Да, но принять ее не могут». Голоса за перегородкой зазвучали отчетливо. Официантка оставила дверь открытой. Я узнал вульгарные интонации турека и его дружка Пфефера.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 В Пятигорск я вернулся, наевшись и напившись до отвала. За ужином Хоенок был мрачен. Я понимал, что он не одобряет моих действий и вообще всей этой истории. Я же находился в странном возбуждении. У меня словно груз свалился с плеч. Турыка я убил бы с удовольствием. Но следовало подумать, как избежать расставленной им и Пфефером ловушки, Через час после моего возвращения ко мне постучали. Ординарец из Айнзетс-команды протянул мне бумагу. «Извините, что побеспокоил вас так поздно, герр штурмфюрер. но это срочный приказ из группенштаба». Я вскрыл письмо. «Биркамп вызывал меня и Туры к себе в восемь часов». Кто-то проболтался. Я отпустил ординарца.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 который вдобавок может лишить подразделения двух ценных и незаменимых членов, потому что, не извольте сомневаться, оставшийся в живых незамедлительно предстанет перед трибуналом СС и полицией и получит высшую меру или срок в концентрационном лагере. Напоминаю, что ваша первостепенная задача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 не произнесли ни слова. «Гауптштоннфюрер?» — обратился Бирком к Туреку. Тот молчал. Бирком повернулся ко мне. «А вы, Гауптштоннфюрер ауэ. «Я очень уважаю вас, оберфюрер, но я лишь отвечал на нападки Гауптштоннфюрера Турека. Я полагаю, что ему следует извиниться первому». Иначе я буду вынужден защищать свою честь, какие бы последствия мне ни грозили. Биркамп вновь обратился к Туреку. — Гаупт, фюрер. Правда ли, что ссору затеяли вы? Турек до скрипа стиснул зубы. — Да, оберфюрер. Наконец буркнул он. — Это так. — Тогда... «Я вам приказываю извиниться перед гауптштумфюрером доктором Ауэ». Турек крутанулся на четверть оборота, щелкнул каблуками и вытянулся передо мной. «Я сделал то же самое». «Гауптштумфюрер Ауэ», — глухо с расстановкой промолвил он. «Я прошу вас принять мои извинения». «За несправедливые обвинения по отношению к вам. Я выпил лишнего и не владел собой». «Гауптштоннфюрер турок. сердце у меня застучало, «я принимаю ваши извинения и тоже прошу у вас прощения за свою несдержанность». «Отлично», — сухо сказал Биркомп, — «теперь подайте друг другу руки». Я пожал влажную ладонь турока. После этого мы повернулись к Биркомпу. «Господа, я не знаю, что вы наговорили с сгоряча. Меня это не интересует. Я рад, что инцидент исчерпан. Но если подобное повторится, я отправлю вас обоих в штрафной батальон в ВАФНСС. Ясно? Идите».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 Но мне происшедшее не давало покоя. Кто же все-таки донес на нас Биркомпу? Наверняка один из товарищей турока, испугавшийся скандала. Или кто-то среди них, знавший о ловушке, хотел сорвать подлый план. Вряд ли совесть замучила самого Турака. Интересно, что они с Приллем замышляют теперь? «Определенно».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 Я заказал машину, чтобы съездить сначала в прохладные к Перштареру, а затем в Нальчик. Перштарер намеревался перевести штаб командования в Нальчик и направил туда фор команду заниматься расквартированием. Город пал быстро, и нам удалось арестовать многих партийных функционеров и прочих неблагонадежных типов. Кроме того, здесь было множество евреев и советских чиновников, как русских, так и местных.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 Потом я рассказал о ссоре с туроком. Фосс щел ситуацию ужасно комичной. «Вы хотели драться за меня на дуэли, доктор Ауа? Вы неисправимы. Что за чушь? Не из-за вас оскорбили-то меня. И доктор Хоенек согласился быть вашим секундантом? Не слишком охотно. Я удивлен».